Клингер вздохнул. Полагаю, мы выясним что-то важное. Думаю, это контрольное испытание совершенно необходимо, совершенно необходимо. Мне нравится мне это. Разве ты не служил во Вьетнаме, как одно связано с другим? Тебе и раньше приходилось посылать людей на смерть. Сморщившись, Клингер возразил: "Но всегда с честью. Всегда с честью". Но ведь нет, чёрт побери, никакой чести в том, что происходит здесь. Честь, с кислыми миной подумал Салзберри. Да ты такой же идиот, как и Леонард. Нет ни рая, ни такой чепухи, как честь. Только то чего-нибудь стоит, что даёт возможность заполучить всё, что тебе хочется. Ты знаешь, и я знаю, и даже Леонард Когда он смиренно склоняется над фруктовницей на завтраке с Билл и Грехемом, и президент там в Белом доме тоже это знает, но лишь один я не боюсь признаться в этом самому себе. Вставая, Клингер бросил: "Ладно, давай с этим покончим. Где они в соседней комнате ждут? Они знают, что им предстоит сделать. Нет, Сальзбери подошёл к своему рабочему столу, включил кнопку связи и произнёс в микрофон: "Роснер, Холбрук и Пикарт, войдите. Мы готовы принять вас". Через несколько секунд дверь открылась, и в лабораторию вошли трое мужчин. "Станьте на середину комнаты", попросил Сальзбери. Они выполнили его указание. "Вы уже открыли их с помощью кодовой фразы?" поинтересовался Клингер. Перед вашим приходом первый из вышедших, несмотря на то, что ему было далеко за 30, едва ли не 40, выглядел как заядлый уличный панк, стройный, но жилистый и крепкий, немного выше пяти футов. Весь какой-то тёмный, тёмные волосы зачёсаны назад и серебрятся на висках. Его манера стоять, широко расставив ноги, перенеся на пальцы весь свой вес, свидетельствовала о том, что он находится в непрестанной готовности двигаться вперёд и двигаться быстро. Лицо сморщенное, глаза посажены слишком близко, губы тонкие, словно сыровато-розовая полоска над острым подбородком. "Это Роснер", представил его Клингеру Салсбери. "Глян Роснер, американец". Он был по наиму солдатом около 16 лет. Привет, сказал Роснер. Никто из вас не должен говорить, пока вам не прикажут, заявил Салзбери. Это понятно? Да, эхом отозвались три голоса. Второй мужчина был приблизительно тех же лет, что и первый, но кроме этого никакого другого сходства между ними не было. Выше 6 футов рослый, сухощавый, производил приятное впечатление. Рыжеватые светлые волосы плотно прилегали к голове. Широкое лицо, тяжёлые челюсти, серьёзное выражение было присуще его лицу столь долгие годы, что оказалось уже не могло измениться. Он был похож на одного из тех многочисленных отцов, которые устанавливают сыновьям непреложные правила: поют ребёнка, по крайней мере, два раза в неделю, разговаривают грубо, действует напористо, толкая сыновей вроде Глена Роснора на путь уличного хулигана и бродяги. Салзбери представил. Это Питер Холбрук. Он британец. 20 лет служил наёмником с двадцатидвухлетнего возраста. Последний мужчина был не старше 30. Его, одного из трёх, можно было бы назвать красивым. 6 футов роста, стройный и мускулистый. Густая тёмная шевелюра, широкие брови, большие серо-зелёные глаза с длинными ресницами, о которых мечтала бы любая женщина, правильные черты лица с особенно мощно очерченными скулами и подбородком. Чем-то он напоминал молодого Рекса Харрисона. Мишель Пикарт, объявился в Олзбери, француз, бегло говорит по-английски. 4 года отслужил наёмником с которого начнём, спросил Клингер. Думаю, с Пикарда. Тогда давай скорее покончим с этим. Салзбери повернулся к Роснуру и сказал: "Глен, там на моём столе лежит свёрток в холщёвой ткани. Принеси его сюда". Роснур отошёл и вернулся со свитком. "Питер, помоги ему расстелить материю на полу". Минуту спустя холщёвая простыня длиной в 9 футов была расстелена посредине комнаты. Мишель, встань на середину простыни. Француз подчинился. Мишель, кто я? Ты ключ. А ты кто? Я замок. Ты будешь делать то, что я тебе прикажу. Да, разумеется, ответил Пикарт. Расслабься, Мишель. Ты хорошо отдохнул. Да, я чувствую себя отлично. Ты очень счастлив, Пикарто Лубнус. Ты останешься счастливым, невзирая на то, что случится с тобой в ближайшие несколько минут. Это понятно? Да. Ты не сделаешь попытки помешать Питеру и Глену выполнить всё, что я им прикажу, невзирая на то, какие это будут приказы. Это понятно? Да. Вытащив из кармана своего белого лабораторного халата моток тяжёлой нейлоновой бичёвки длиной в 3 фута, Салзберри велел: "Питер, возьми это. Обвяжи шнуром горло Мишель, как будто ты собираешься задушить его, но больше ничего не делай". Холбрук сделал шаг к французу и накинул петлю ему на шею. "Мишель, тебе хорошо?" "О да, мне очень хорошо". Держи руки по швам. Так их и держи, пока я не разрешу тебе ими двигать. Попрежнему улыбайся, Пикарт согласился, ладно? Пожалуйста, улыбайся всё время, сколько только сможешь. Да. И даже когда ты уже не в состоянии будешь улыбаться, то всё равно должен знать, что всё происходящее к лучшему. Пикарт улыбался. Глен Ты будешь наблюдать. Тебе не придётся быть вовлечённым в драму, которую разыграют эти двое. Мне не придётся участвовать в драме, повторил Росснер. Питер, ты будешь делать то, что я тебе велю, великан кивнул, без колебаний, без колебаний. Души Мишеля было незаметно, чтобы улыбка на лице француза померкла. Затем Хольбрук стянул концы бичёвки. Рот Пикарда раскрылся. Казалось, он пытается кричать, но не может издать ни звука. Он начал задыхаться. Хотя на холбрке была рубашка с длинными рукавами, Салзбери увидел, как напряглись стальные мускулы на его мощных руках. Каждый раз, когда Пикард пытался вдохнуть, воздух со слабым сипом лишь вырывался из его лёгких. Глаза его закатились, лицо стало пунцовым. "Затяни потуже", велел Холбрук Уолзвери. Англичанин повиновался. Казалось, жуткая усмешка, вызванная не жестокостью, а усилием, перекосила лицо Пикарда, превратила его в маску смерти. Пикард упал напротив Холбрука. Холбрук отступил. Тело Пикарда сжалось в конвульсии. Его руки были прижаты к бокам. Он не сделал ни малейшего усилия, чтобы спасти себя. "Силы небесные", пробормотал Клингер, удивлённый, подавленный, способный говорить лишь прерывистым шёпотом. Скорчившийся Пикарт потерял контроль над своим мочевым пузырём и кишечником. Цалзбери был доволен, что он догадался подстелить простыню. Через несколько секунд Холбрук отошёл от Пекарда. Задание было выполнено. Бичёвка оставила глубокие красные следы на ладонях его рук. Салзбери вытащил ещё маток шнура из другого кармана халата и протянул Роснору. Ты знаешь, что это, Глен? Да. Тот бесстрастно наблюдал за сценой убийства. Глен, я хочу, чтобы ты отдал эту бичёвку Питеру. даже не помедлив в раздумье роснор вложил вторую бичевку в руки англичанина теперь повернись спиной к питеру роснор повернулся ты спокоен глен нет успокойся расслабься ни о чём не беспокойся это приказ лицо роснора разгладилось как ты себя чувствуешь глен я спокоен хорошо ты не будешь препятствовать питеру выполнять приказы, которые я буду отдавать ему, не взирая на то, что это будут за приказы. Я не буду вмешиваться, сказал Рост. Салзбери повернулся к англичанину. Оберни верёвку вокруг шеи Глена, так же как делал с Мишелем. Мастерски закинув верёвку на шею очередной жертвы, Холбрук с готовностью ожидал новых приказаний. Глен обратился Саульсберг к жертве. Ты чувствуешь напряжённость? Нет, я спокоен. Это чудесно. Просто чудесно. Продолжай оставаться спокойным. Теперь я отдаю приказ Питеру убить тебя. И ты разрешишь ему сделать это? Ясно. Да, я понял. Безучастное выражение на лице Роснера не изменилось. Ты разве не хочешь жить? Нет, я хочу жить. Тогда почему ты собираешься умереть? Я. Я. Он выглядел растерянным. Ты собираешься умереть и позволяешь убить себя, потому что отказ подчиниться ключу в любом случае означает боль и смерть. Ведь так, Глен? Да, именно так. Салзбери вблизи изучала обоих мужчин, чтобы разглядеть признаки паники. Ничего подобного. никаких следов стресса запах от растерзанного тела мишеля пикарда распространялся всё сильнее и вонь становилась невыносимой росснар отлично знал, что нечто подобное случится и с ним он видел, как умирал мишель, и ему было сказано, что он умрёт точно так же, и всё же он стоял, не двигаясь, без всякого страха вскоре Он совершил бы самоубийство, чем покончил бы с собой, нежели слушался ключа. В действительности, неповиновение было буквально немыслимо для него. Паллнейший контроль, признал генерал. И всё же они не выглядят и не ведут себя как зомби, потому что они не зомби. Ничего сверхъестественного не происходит. Никаких потусторонних сил. Просто последнее достижение в управлении поведением. Салзбери был окрылён. Питер, верни мне шнур. Спасибо. Вы оба всё выполнили отлично. Исключительно хорошо. А теперь заверните тело Мишеля в простыню и отнесите в соседнюю комнату. Ждите там дополнительных приказов. Словно два подсобных рабочих, обсуждающих, как с подручней будет перетащить груду кирпичей с одного места на другое, Роснер с Холбруком быстро обговорили детали предстоящей работы. Решив, как удобнее завернуть и оттащить тело, они приступили к делу. "Примите поздравления", произнёс Клингер, Подстроился по его лицу холодный, жестокий, с ледяным взглядом Эрнст Клингер был весь в поту, мокрый словно поросёнок. "Ты к что ты теперь думаешь о мигающих компьютерных лампочках, забавлялся мысленно Салзбери. Они всё такие же, по-рождественски праздничные, как и 10 минут назад". В компьютерном зале распространялся запах лимонов. Сэлзбери опрыскал помещение освежителем воздуха, чтобы избавиться от запаха кала и мочи. Вынув бутылку виски из шкафчика, он плеснул себе немного в стакан, чтобы отметить событие. Колингдер предпочёл двойную порцию, желая успокоить нервы. Выпив, он спросил: "И что теперь? Полевые испытания?" Я упоминал об этом и раньше, но зачем? Почему мы не можем приступить к выполнению плана на Ближнем Востоке, как предлагал Леонард Втахо ещё 2 года назад? Мы же знаем, что программа воздействия на подсознание действует. Я добился желаемых результатов с Холбруком, Роснером и Пикардом. согласился с Салзбери, потягивая виски. Но из этого не следует, что каждый обязательно будет реагировать так же, как они. Я не могу быть уверен в программе, пока не испытаю её, подвергнув воздействию подсознательных команд и обследованием несколько сотен человек обоих полов и всех возрастов. Более того, наши трое добровольцев подверглись испытаниям в стерильных лабораторных условиях. прежде чем мы приступим к выполнению рискованного плана вроде того, что предстоит осуществить на Ближнем Востоке, где нам придётся создавать новые серии подсознательных команд воздействия для людей другой культуры и на другом языке, мы просто должны узнать, каковы будут результаты в полевых условиях. Клингер налил себе ещё виски, поднося стакан к губам, он не смог скрыть страх. Всего на секунду другую, не больше, отразился тот на его лице, делая вид, что задумался о полевых испытаниях, генералу ставился на жидкость в своём стакане, а потом перевёл взгляд на бутылку и стакан Салзбери. Засмеявшись, Салзбери успокоил: "Не волнуйся, Эрнст. В свой Jack Daniels" Я не стал бы подливать наркотик. Кроме того, ты же не потенциальный объект испытаний. Ты мой партнёр. Клингер кивнул и всё же отставил стакан, не прикаснувшись на сей раз к виски. И где ты собираешься провести подобное испытание? Чёрная речка, штат Мен. Это маленький городок возле канадской границы. Почему именно там? Сэлзбери подошёл к ближайшему пульту управления и набрал команду. Печатая, он проговорил: "2 месяца назад я составил список основных требований, предъявляемых к идеальному для испытаний поселению". На всех экранах стала появляться одна и та же информация: "Данные по полевым испытаниям ключ-замок 1А. Поселение должно быть небольшим городом и всё же иметь требуемое количество испытуемых для статистического учёта 1б чёрная речка мн население 402 посёлок на лесозаготовках население 188 дополнительное население на расстоянии 5 миль нет посёлок на лесозаготовках переспросил клингер Этот городок работает на Big Union Supply, поставщик лес. Почти все в Черной речке работают на Big Union или обслуживают работающих там. Компания возвела возле леса настоящий посёлок: бараки, здание церкви, места для отдыха, службы всё для неженатых рабочих, которые не хотят тратиться на комнату или квартирку в городе. 2А Поселение с общепринятыми социальными нормами должно быть географически изолировано. 2б. Ближайший к Чёрной речке город в 30 милях, второй ближайший к Чёрной речке город в 62 милях. Наземные пути к Чёрной речке. Первое государственное скоростное шоссе. Второе железная дорога одноколейка только для промышленного транспорта. Речной путь к Чёрной речке. Речка судоходна. Регулярного сообщения нет. Воздушные средства сообщения нет. 3А. Поселение должно быть доступно для трансляции одной или больше телевизионных станций. 3Б. Принимаемые в Чёрной речке телестанции: одна американская, одна канадская. Насчёт последнего есть одна интересная деталь, заметил Салзбери. Американская станция существует благодаря финансированию Futures. По ночам и в выходные дни по её каналу крутят бесконечное количество старых фильмов. Прежде всего, мы узнаем программу передач этой станции. Тогда сможем изготовить копии всех фильмов, наложив на них программы, воздействующие на подсознание, а потом этими копиями подменим оригинальные плёнки в фильмотеке станции. Повезло. И сэкономило нам время. Иначе пришлось бы в фьючерс заняться приобретением одной из станций, и на это ушли бы годы. Но как ты можешь быть уверен, что люди в Чёрной речке будут смотреть именно прописанные тобой передачи? А они получат воздействие на подсознание приказы, которые мы введём в другие многочисленные средства информации. Например, Даусоновский фонд христианской этики сможет прогнать по обеим станциям десяток коммерческих роликов общественных служб за 2 дня до наших фильмов. Каждый из этих роликов будет заряжен очень мощной командой, принуждающей жителей города и посёлка настраиваться в нужное время на нужный канал. Кроме того, мы разошлём по почте рекламу для нескольких компаний Леонардо, чтобы достичь ещё более непосредственного воздействия. Каждый житель города получит по почте рекламы и какие-нибудь подарочки, ну вроде образцов мыла, шампуня и по три чистых фотоплёнки. Упаковки этих образцов будут напичканы командами воздействия на подкорку, побуждающими людей смотреть телепередачу в определённый день и в определённое время. Даже если получатель отшвырнёт обёртку, не разворачивая её всё равно команда будет передана, потому что и конверт будет испечён её повторами. Основные журналы и газеты, которые доставляются в Чёрную речку в период внедрения программы, будут заполнены рекламами со скрытыми командами, которые заставят людей смотреть наше кино. Он выложил всё это на одном дыхании. В городках подобных Чёрной речки Обычно не бывает постоянно действующих кинотеатров, но Big Union всё же содержит один, и летом по воскресеньям там устраивают утренние сеансы для детей. Копии фильмов, которые будут демонстрировать на этих утренниках, будут подменены нами, так что воздействующие на подсознание команды заставят зрителей смотреть и телефильмы, содержащие программу Ключ-замок. Все радиостанции, вещающие на округу, будут давать в эфир полуминутные рекламные объявления, сотни объявлений с неразличимыми слухом директивами, воздействующими на подсознание. И это только часть методов, которые мы используем. Как только мы промыем мозги всему населению, можно начинать. Каждый окажется перед экраном телевизора в нужное время. А как же те, у кого нет телевизора? "Осведомился Клингер. Ну, в таких местечках, как Чёрная речка, обычно мало развлечений", ответил Салзберри. "В комнатах отдыха в посёлке Лесопилки установлено 10 телевизоров. В городе практически нет дома, где не было бы телика. Но даже тех жителей, у кого нет телевизоров, первая же волна подсознательной директивной информации заставит посмотреть наши фильмы в домах своих друзей или родственников или соседей". Впервые Клингер взглянул на Салзбери с уважением. Невероятно. Спасибо. А что же наркотик? Как будет введён он? Салзбери допил свой виски. Он чувствовал себя превосходно. Город снабжается продуктами питания из единственного источника. Живущие в лагере лесопилки мужчины покупают всё необходимое в местном магазине. В городе жители пользуются универсамом Эдисона. У Эдисона нет конкурентов. Он снабжает даже единственного в городе рестаратора. А в магазинчик на лесопилке и в городской универсам товары поступают с одной оптовой базы в августе. Ах, выдохнул генерал, улыбаясь. Это отличная испытательная операция для Холбрука и Роснера. Они должны ночью забраться на склад и подменить несколько упаковок разных продуктов, предназначенных к отправке в Чёрную речку. Сальцбери ткнул пальцем в экран, на котором были напечатаны данные идеального поселения. Четвёртый пункт. Клингер поднял глаза на экран рядом с собой. 4А. В поселении должен быть водонакопитель, обслуживающий не меньше 90% населения. 4Б. Водонакопитель в Чёрной речке обслуживает 100% жителей города и 100% жителей лагеря при лесопилке. Обычно в лесных городках вроде этого, сообщил Салзбери, в каждом дворе есть свой колодец. Но лесопилке вода нужна для промышленных нужд, так что город процветает благодаря единому водоснабжению. А как ты вычислил Чёрную речку? Где ты добыл всю эту информацию? Салзберри нажал кнопку на клавиатуре и стёр данные с экранов. В 1960 году Леонард принял на банковское обслуживание компанию под названием Statistical Profiles Incorporated. Она выполняла все исследования по маркетингу для остальных его компаний и для фирм, которыми он не владел. Компания это платила бюро переписки за первоочередное предоставление банка данных мы воспользовались statistical profiles для подыскивания идеального города для испытаний разумеется там не знали почему мы интересуемся городом который отвечает именно таким требованиям нахмурившись генерал поинтересовался а сколько людей в statistical profiles было вовлечено в исследование "Довольно", ответил Салзбери. "Я знаю, о чём ты думаешь. Не беспокойся. Им обоим предстоит погибнуть от несчастного случая ещё до начала наших полевых исследований. Я полагал, что мы пошлём Росснера и Холбрука наполнить наркотиками резервуар с водой, а потом избавимся от них". Генерал поднял свои кустистые брови. "Убьём их?" или прикажем им совершить самоубийство в общем просто не велетим забыть всё что они сделали просто выкинуть это из их памяти это могло бы избавить их от допросов если что-то изменится в худшую сторону но нас это не спасёт мы-то не сможем выкинуть из памяти то что заставили их совершить если во время полевого испытания возникнут проблемы серьёзные проблемы, из-за которых вся операция провалится, если дело так обернётся, что Роснера и Холбрука заметят уводы сборника или они оставят какие-то следы. Ну, мы же не хотим, чтобы власти заподозрили нас в связи с Гленом и Питером. Но какая же проблема может оказаться настолько серьёзной? Любая и никакая. Я не знаю, подумав немного, Клингер произнёс: "Да, я думаю, ты прав. Я знаю, что это так. Ты уже назначил дату для полевых испытаний? Мы должны быть готовы к августу", ответил Салзер.